Глава пятая. «Начну сначала, сэр. Насколько я в курсе дела, никаких следов похищенных суммы так и не смогли обнаружить. Это так?» «Да», — наклоняет голову босс. «Это соответствует действительности. Я слабо представляю себе грабителей, которые, успешно орудуя в течение уже четырех месяцев и похитив при этом громадные суммы денег, так и ни разу ими и не воспользовались». Мы не можем быть абсолютно уверены в том, что они не используют обналиченные средства с электронных кошельков, возразил Бернс. Не стану спорить. Более того, я уверен, что они это сделали. Тогда я не совсем вас понимаю, Джон. Поясняю. Нажатие кнопки и на экране появляется зал кафе. Параллельно во второй и третьей части экрана мы видим обстановку на улице. Это уж. Форман постарался. Мне такие вот фокусы не под силу. Пока там ничего не происходит. Мирно сидит на скамейке у входа наш сотрудник. Ходят по залу немногочисленные посетители. Это, кивая я на экран, Джереми Борн. Он на ранее представленной схеме обозначен под номером 3. Осуществлял прикрытие со стороны входа. За столиком Ларри Корн, курьер. Слева от него. Всего в метре Линкольн Фрам, телохранитель Корна. Собеседника Корна я не знаю, но на схеме он помечен номером 7. Он пока еще не подошел, будет через пару минут. Под номером 6 обозначен второй охранник Корна, Линкольн Граст. Он сидит у запасного выхода, лицом к нему. Босс скивает. Ему пока все понятно. 12.43. Подъехала фура. Обзор на окна кафе со стороны улицы перекрыт. «Мы все проверили», — подает голос Лейбан. «В соседнем магазине производили ремонт, и это привезли стройматериалы. Заказ был сделан еще пять дней назад, до того момента, когда данное кафе было выбрано как место встречи». «Я вообще-то в курсе дела», — замечает Бернс. «Скажите мне то, чего я пока еще не знаю». «С вашего позволения, сэр, я продолжу». «Да уж будьте так любезны». И без долгих вступлений попрошу вас. 12.50. Появляется собеседник Корна. Вот он. Садится за стол в полоборота к окну. По-видимому, он не хочет, чтобы его лицо попало в камеру. В таком положении оно плохо просматривается. Начинается разговор. Картинка на экране меняется. Охранник на улице откинулся на спинку скамейки. часов минута. Убит Борн. Прошу обратить внимание. Почему он был убит именно в это время? Оба моих собеседника почти синхронно пожимают плечами. А Бог его знает. 12 часов 53 минуты. Ослеплены уличные камеры. Зачем? Что они могли увидеть? «Что сказали эксперты?» — спрашивает босс. «Как это вообще можно было сделать?» «Инфракрасный лазер, скорее всего». Ослепили СИМОС-матрицу. Вот камера и вышла из строя на какое-то время. Ладно, крутите дальше. Обстановка на экране меняется, летят какие-то осколки, мечутся и падают люди. 12 часов и 55 минут. Открыт огонь со стороны улицы. Из какого оружия? Если позволите, сэр, я к этому вернусь чуть позже. А пока хочу отметить следующее. Стрельба велась сверху вниз, с высоты более двух-двух с половиной метров. Это, кстати, полностью исключает вероятность того, что стрелял случайный прохожий. Человеку с таким ростом трудно оставаться незамеченным. Пулями, в частности, был поражен и кейс с деньгами. Вот, прошу обратить внимание на экран. Да, на картинке хорошо заметно отлетающий в сторону кейс. На экран выведен отдельный снимок. Вся поверхность чемоданчика напоминает балдашник садовой лейки. Сколько же там пробоин? Могу себе представить, что стало с деньгами. Сомневаюсь, что какой-нибудь банк их примет. «Но кейс на месте преступления не оставили», — подает реплику Марк. «Ну, не такие же там все-таки дураки». Пожимаю плечами уже я. «Продолжайте, Джон. Я вас очень внимательно слушаю». не поддержал моего коллегу босс. Стрельба велась не только по нашим сотрудникам. Пострадали и некоторые посетители кафе. На мониторе появляется картинка, которую мне любезно организовал наш помощник по всей этой хитрой механике. Цифрами отображены тела наших сотрудников. Прошу обратить внимание на цветные линии. Ими обозначены, э, ну, если так можно сказать, границы своеобразных, ну... коридоров. Пули шли, не выходя за эти линии, и никто, находящийся вне этих коридоров, не пострадал. То есть огонь велся относительно прицельно, по конкретным целям, не обращая внимания ни на кого постороннего, кто сидел или проходил рядом. Рассеивание пуль было примерно от одного до полутора метров. Те, кому не повезло там находиться, ну им... Конкретно не повезло. Такой разброс пуль. У стрелка этого что, руки дрожали? Собственно, стрельба велась всего несколько секунд. По Корну и его собеседнику 4 секунды. Выпущено 31 пуля. 12 из них попали в кейс с деньгами и в стол. Секундная пауза и огонь по фраму. Выпущено 18 пуль. Здесь уложились в 3 секунды. Двухсекундная пауза и огонь по Грасту. Он вскочил со своего места, на видеозаписи это хорошо видно, и успел сделать несколько шагов. Фактически стреляли по движущейся цели, и именно от того здесь и пострадало больше всего посторонних. Стрельба велась со смещением, и по этой причине под пули попало много непричастных людей. «Сколько?» «Семь человек, сэр. Трое скончались на месте». Сколько было сделано выстрелов? 6 секунд и 44 пули. Вся стрельба продолжалась 13 секунд с двумя паузами в одну и в две секунды. 93 выстрела с такой скорострельностью? Что же за оружие было у нападавшего? И как он ухитрился поменять магазин? За две секунды, что ли? Если он настолько опытный стрелок, отчего тогда столько пострадавших среди посетителей кафе, наклоняет голову Бернс. «И кто унес кейс с деньгами?» «Относительно кейса, киваю на напарника, все вопросы к нему. Меня интересовали несколько иные вещи». Марк Было дергается с места, но шеф нетерпеливо отмахивается. «Потом!» «Ну!» Нажатие кнопки, и на экране появляется часть кадра. «Вот он, стрелок. Точнее, его тень на стене. «Солнце очень удачно и вовремя вышло из-за облаков». «Эм...» разглядывают угловатый силуэт босс. «И кто же это такой?» «Или что это?» Вот справка из технического отдела. На экране появляется гораздо более четкое и понятное изображение. МК-23 «Фаст Фалкон». Ударный гексакоптер израильского производства. Быстрый и маневренный аппарат. Снабжен камерами высокого разрешения, прибором ночного видения и тепловизором. Вооружение. 9-миллиметровый специальный скорострельный пистолет-пулемет с магазином на 300 выстрелов. Ему не требовалась перезарядка. Но отдачу при выстреле никто не отменял. От того и такой разброс пуль при стрельбе. У него еще и парочка ракет есть. но их, по-видимому, решили не задействовать. Пистолет-пулемет прекрасно решал эту задачу и сам. Именно по этой причине были ослеплены уличные камеры и убит наш человек на улице. Никто не должен был видеть подлет дрона. Вы точно в этом уверены? Не я, сэр. Техотдел. У них никаких сомнений не имеется. Так, и у кого может быть такая вот штучка? Всего их выпущено 36 штук. Изделие узкоспециализированное, достаточно редкое и очень дорогостоящее. Если верить нашим спецам, то 21 гексакоптер находится там, где их и собирали. В Израиле. 5 штук в Абервильском арсенале в распоряжении армии США. 1 в АНБ. 7 штук списано. Боевые потери. Так, отлично. А где еще два? У нас, сэр. Гарвард приобрел их еще год назад. Было три. Один списан, как утраченный в процессе проведения операции. Да уж. Думаю, что если бы я прямо здесь сплясал бы перед присутствующими голышом, они и то удивились бы куда меньше. Марк? вообще поперхнулся невысказанным словом да так и остался сидеть с полуоткрытым ртом наш великий босс тоже как-то вот не нашел никаких аргументов для немедленного опровержения моих слов он зачем-то взял в руки телефон повертел его положил на стол и развернул к себе монитор компьютера что он там разглядывать собрался там и так текст наполовину экрана растянут Молчание затягивалось и становилось каким-то и вовсе уже странным. «Интересно, я сесть-то могу?» «Эм...» наконец нарушил молчание Бернс. «Вы абсолютно уверены в своих выводах, Джон?» «Большинство информации предоставлено техническим отделом, сэр. Я воспользовался своими полномочиями, которые мне сейчас предоставлены, чтобы получить ответ как можно скорее». полагаю, что к аналогичным выводам пришел бы кто угодно другой, если бы у него хватило духа посмотреть на происходящее с иной точки зрения. Но этих слов я не произнес. Бедняга Лейбан. Именно он должен бы был прийти к такому выводу. Все же опыт расследования всяких там каверзных штучек у него намного больше моего. Но он до этого не додумался. Хотя я... Почти прямым текстом ему на это не единожды намекал. Что ж, свою башку на чужие плечи не привернешь. «Так, брифинг окончен, все свободны», — поднимается с места босс. «Материалы оставьте, я распоряжусь от тщательной проверки всего изложенного». Ну, он шеф, ему виднее. Сразу же по возвращению в кабинет Марк куда-то испарился. «Нашего компьютерного гения тоже не видно». наверное сейчас рассказывает о нашей с ним совместной работе я наверное плохо понимаю он же ведь должен был тоже что-то со своей стороны постоянно докладывать от чего же тогда именно мои слова вызвали такой эффект до конца рабочего дня мой напарник так и не появился не пришел он и на утро а наш кабинет оказался заперт ключ карта замок более не открывала и как все это понимать? Мое недолгое существование в качестве сотрудника отдела внутренних расследований, похоже, завершилось. Правильно ли я понимаю, что я теперь должен доложить обо всем начальнику базы и исполнять его указания? В армии я именно так и поступил бы, но Гарвард — не армия США. И тем не менее, полковник тут главный. Бернс, похоже, отбыл. Надо думать, что и Лейбан уехал вместе с ним. Раз так... Надо идти к Медоу. Но и визит к полковнику ничего не прояснил. Относительно меня никто и никаких указаний не отдавал. Вот и сижу в полной неопределенности. Чего теперь делать-то? Все материалы расследования в служебном кабинете, а войти туда я не могу. Работать невозможно. Завалиться спать не позволяет совесть. И начальство никакой ясности внести не может. Чего теперь делать-то? Утро. Стандартное построение личного состава, получение указаний. Мне ничего. Что ж, ну, по крайней мере, меня никто ни в чем не ограничивает. Могу заниматься тренировками. А раз так, потопаю-ка для начала в тир.